Глава вторая. Как ваше детство влияет на вашу взрослую жизнь. Родители являются безупречной ролевой моделью для детей. Каждое слово, каждое движение и каждое действие имеют свои последствия. Никакой другой человек или внешняя сила не имеют такого влияния на ребёнка, как родители. Боб Кишин, актёр или продюсер. Я фанат телевизионного реалити-шоу Последний герой. Но был один эпизод под названием Разделённые миры, который было настолько больно смотреть, что я практически не смотрел затем и весь дальнейший сезон. Во время аукциона последнего героя, его участник Уилл Симс II, потратил 100 долларов, чтобы купить себе привилегии, после чего его немедленно вновь отправили на остров. Прибыв на остров, он нашёл ключ, приверший его к спрятанному ящику с едой. Ему дали выбор: поделиться этой информацией со всем племенем или оставить всё себе. Он решил поделиться едой со всем племенем. Однако Ширин Ускуи и двое отверженных, подозревая, что еды было больше, чем поделился Уилл, начали распространять слухи, что Уилл припрятал часть еды для себя. Позже Уилл узнал, что его честность подвергли сомнению, и очень разозлился. Он выплеснул свой гнев на Ширин, которая из трёх отверженных была в тот момент в лагере одна. Ситуация обострилась, когда Уил разошёлся и сделал несколько личных выпадов в отношении Шерин. Никто тебя не любит. Я могу гарантировать, что никто сейчас в Соединённых Штатах не скучает по тебе. У всех у нас есть любимые, которые беспокоятся о нас, а у тебя нет никого. У тебя нет семьи, у тебя нет души. Было тяжело наблюдать за этой конфронтацией. Никто не заслуживает того, чтобы его так атаковали. Она могла бы просто уйти, когда атмосфера стала накаляться. Но она сидела там до тех пор, пока ее соратник Майк Холлоуэй не вернулся в лагерь и не увел ее. Позже на совете племени Ширин рассказала, что из-за насилия в семье ее семья была разделена. Перед тем, как бить ее, отец Ширин говорил в точности так, как Уилл. И не было никого, кто мог бы ее спасти. Когда смотришь этот эпизод, легко сопереживать Ширин. С другой стороны, она больше не была ребенком, с которым жестоко обращался отец. Она уже не была беспомощной, у неё была возможность уйти. Почему же она впала в ступор, как если бы всё ещё была тем ребёнком, с которым жестоко обращаются? Почему не защитила себя? И это свойственно не только Ширин. Я сам был таким. Через полгода после показа этого эпизода я оказался в сходной ситуации. Однажды я встретил человека, который принялся унижать меня, говоря, каким плохим я был. Хотя он вербально и не оскорблял меня так, как выла оскорбил Ширин. Я просто продолжал сидеть, позволяя всему этому продолжаться. Я даже не защищал себя и не вышел вон. Я просто застыл. Только вернувшись домой и продумывая весь этот эпизод, я почувствовал отвращение. В конце концов я понял, почему мне было так больно смотреть тот эпизод с Уйлом и Ширин. Когда я смотрел его, я чувствовал себя так, будто это я сидел там. Это напомнило мне все те моменты недостаточной любви к себе. когда я не мог просто встать и уйти от болезненных комментариев других людей. Этот неприятный эпизод заставил и Ширин, и меня понять, что наши детские раны до сих пор болят и влияют на наши действия. Даже несмотря на то, что мы стали взрослыми, мы иногда, если не всё время, ведём себя как дети. У всех нас есть привычки и убеждения, которые мы выучили или развили в детстве, и мы во многом всё ещё полагаемся на них. Однако не все из нас понимают это. Некоторые уже позабыли неприятные эпизоды из детства или считают, что переросли их. Мы думаем, что обладаем полным контролем над своим поведением, однако не осознаём, что многие наши действия всё ещё бессознательным образом продиктованы нашим детским опытом и детскими травмами. Однако боль во многом подавлена нашим внутренним родителям, как защита от неё. В данной главе мы расширим наше понимание темы, рассмотрев какими четырьмя довольно распространёнными способами Наше детство может влиять на нас.